Я пробовал на маяке целых три месяца, стараясь помогать Джонину, чем мог, дежурил вместо него по ночам, особенно когда он здорово напивался, убирал жилище, две комнаты даже заново покрасил, заменил в окнах разбитые стекла, нёс ночные вахты с ним вместе в тормовые ночи. Вскоре я понял, что политика Джонину совсем не интересна. Ему было безразлично, кто стал правителем Амбара. Он считал, что люди.